Эта операция организуется и финансируется США совместно с влиятельной частью российской элиты. Проводится она по новой технологии, отработанной за последние 30 лет в ряде стран. Преодолеть эту угрозу нынешняя власть, режим Путина, не в состоянии, даже если явный удар оранжевых будет отбит. Слишком влиятельные силы, в том числе во властной верхушке, поддерживают этот, на их взгляд, необратимый проект. Нынешний политический режим Российской Федерации стоит перед выбором или ритуальное самоубийство, как в Грузии и на Украине после имитации сопротивления, или неявная капитуляция перед устроителями нового мирового порядка, составлением нынешней верхушки у номинальной власти в качестве ширмы, или изменения в короткие сроки курса реформ и политической системы. Но этот последний выход возможен только как часть проекта, рожденного внизу и навязанного власти снизу. Угроза оранжевой революции стала оселком, на котором всем нынешним политическим силам пришлось отточить свои установки. Отношение к этой угрозе привело к новым расколам и размежеваниям. Значительная часть общества колеблется. Например, часть левой оппозиции надеется на то, что участие в оранжевой революции позволит ей примазаться к новой власти и облегчить социальное положение трудящихся. Эти надежды иллюзорны. Власть Немцова и Чубайса просто сотрет массы трудящихся с лица земли, они нужны только независимой России. Разрешение социальных проблем в России возможно лишь при восстановлении ее народного хозяйства, а для этого нужен минимум суверенитета. Смена типа государственности – сразу отбросит население России далеко назад, не только в политическом, но и в социальном плане. Выход в обретение самосознания и сплоченности той части общества, идеалы и интересы которой несовместимы ни с оранжевой революцией, ни с продолжением курса Горбачева-Ельцина-Путина. Кризис зашел столь глубоко, что речь уже может идти лишь о революционном процессе, противостоящем революции оранжевой. Преодолеть ее огонь, в котором постоянно подливают масло, уже можно только контролируемым встречным палом. Если этот проект обновит власть в режиме взаимодействия, а не противодействия, то кризис будет преодолен без тяжелых потрясений. В ином случае возникнет столкновение разных частей общества с властью и между собой, и мы пройдем через новый виток хаоса. Преодолеть оранжевую угрозу, которая имеет под собой реальные основания и сильную социальную базу, может только новая организованная общественная сила, отделенная от нынешней власти и оппозиционная ей, но защищающая ее от свержения, замены и перестройки извне. Граждане, независимо от их социального положения, возраста и национальности, не приемлющие полной утраты независимой государственности России, составляют подавляющее большинство населения. Но оно расколото, и неорганизованно. Наш народ, старые русский, был демонтирован, рассыпан за годы реформ. Но сообщество граждан, имеющее черты российского державного народа, может быть возрождено за короткий срок. Оно уже почти созрело и ждет лишь затравки идейной и организационной матрицы чтобы пошла его кристаллизация и сборка. Какова форма, в которой это сообщество может вобрать в себя критическую энергию оранжевой революции и перенаправить ее на укрепление России? Эту форму с натяжкой можно назвать словом «партия». Партии, то есть части, есть порождение классового гражданского общества. Они представляют интересы разных социальных групп в цивилизованной войне всех против всех. Во время Горбачевской перестройки правящие круги пытались создать многопартийную систему, которая нарезала бы общество по социальным интересам. Это не удалось. Реально в качестве партий мы имеем два слепка неклассовой КПСС – «Единую Россию» и КПРФ, а также третью псевдопартию столь же неклассового характера ЛДПР. Партии, возникающие как действительно классовые, СПС и Яблоко, сникли. В целом вся эта созданная по западному шаблону система партий ответить на исторический вызов не смогла и, как уже очевидно, не сможет. Все эти партии говорят на языках, не способных выразить суть нашего кризиса.